Глава двадцать с е д ь Что такого в оборотнях? Татьяна, Антон и Агата шагали по темной улице вдоль набережной. Фонари здесь не горели, но неподалеку располагались строения порта, ярко освещенные прожекторами. К вечеру стало прохладно, но ребята не обращали на это внимания. Татьяна все никак не могла успокоиться после схватки с Ингейштерн, Поэтому Антон и предложил прогуляться пешком, а не ехать на метро. «Я видела ее так близко!» — воскликнула девушка. «Она... она просто ужасна!» «Да вы с ней вроде на одно лицо!» — с ухмылкой возразила Агата. «Мы похожи только внешне. Инга — чудовище, пожирающее людей и п ь ю щ а е их кровь. Она не оборотень не метаморф, а что-то совершенно иное!» е но почему вы так похожи?» поинтересовалась Агата. «Это долгая история», — ответил ей Антон. «Когда-нибудь ты все узнаешь, а сейчас давайте уже успокоимся и поговорим о более приятных вещах». Он приобнял Татьяну за талию. Девушка не стала возражать. Она слегка дрожала, то ли от холода, то ли от переживаний. Когда Антон ее обнял, Татьяна слегка успокоилась. Агата тут же согласилась сменить тему. «Так что это за красавчик?» — спросила она. «О ком речь?» — не понял Антон. н а н и к и т и вашем знакомом. Он ведь из оборотней». «С чего ты взяла?» — нахмурилась Татьяна. «Да ладно вам», — усмехнулась Агата. «Я чувствую такие вещи. У парнишки мощная аура. У людей таких просто не бывает. Ты хорошо его знаешь?» «Не очень», — осторожно ответила Татьяна. «А что?» «Просто он мне сильно понравился. Может, он пригласит меня куда-нибудь, или я его приглашу. Что он за человек? Чем увлекается? Чем занимается в свободное время?» «Об этом тебе лучше у него спросить», — сказала Татьяна. Ей не очень понравился интерес Агаты к Никите. Она даже ощутила что-то похожее на легкую ревность. «И спрошу», — кивнула Агата, — «Ты о нем совсем ничего не знаешь?» Сказал же «ничего». Это прозвучало немного рисковато. Татьяна тут же пожалела об этом. Агата прищурилась и недовольно поджала губы. «Не хочешь рассказывать, не надо». «И вообще», — она взглянула на наручные часы, «мне уже пора домой. Ладно, бывайте». Она быстро зашагала в сторону ближайшей автобусной остановки. Обиделась, спокойно констатировал Антон. «Думаешь? Видела, как она на тебя посмотрела? Я не собираюсь рассказывать первым встречным чужие секреты. Что она ко мне пристала со своими расспросами?» «И это правильно!» — кивнул Антон. «Только теперь она не захочет с нами дружить, это ежу понятно. А я хотел бы узнать ее поближе». Татьяна улыбнулась. «Все равно ты не в ее вкусе. Слышала же, ей понравился Никита. Слышал. Антон горестно вздохнул. Что такого в этих оборотнях, что девчонки перед ними готовы на коленях ползать? Обаяние, — предположила девушка. Обаяние у меня у самого в избытке, — мрачно заметил Антон. Да только что толку. Он увидел на тротуаре пустую банку из-под газировки и н а п о д д а л по ней ногой. Банка... Не отлетела, а намертво примагнитилась к кроссовке Антона. Он попытался ее стряхнуть, задергал ногой и едва не свалился на асфальт. Татьяна не выдержала и громко рассмеялась. Впервые за этот вечер. Артем вернулся из киноцентра около одиннадцати часов. Фильм ему понравился, он остался доволен культпоходом. Только закончилось все как-то странно и жутко. Кино он не досмотрел, Никита удрал вслед за той кошмарной девицей, Татьяна тоже ушла со своими приятелями по перевертышам. Когда Лариса начала искать Никиту по всему киноцентру, Артем понял, что и ему не стоит оставаться, иначе она устроит ему настоящий допрос, тогда придется много врать и изворачиваться, а этого он не очень любил. Вроде бы Игорь Лужецкий досмотрел фильм до конца, Надо будет расспросить его завтра, чем там дело кончилось. Время было позднее. Артем быстро умылся и лег в постель. Он уже начал засыпать, когда в окно его комнаты кто-то постучал. Парень испуганно подскочил на кровати и прищурился. За стеклом он даже без контактных линз разглядел темный силуэт. Артем слез с кровати, подошел к окну и открыл его Легостаев вполз на подоконник. Он был весь мокрый, с одежды капала вода. «Господи!» — выдохнул Артем. «Опять мне снится этот кошмар!» «Да ладно! Я ведь сегодня в одежде!» — возразил Никита. «От него несло тиной и какими-то помоями». «Куда ты опять провалился?» — поморщился Артем. «Что это за гадость стекает на мой ковер?» «Меня сбросили в озеро», — сказал Никита. «Или в пруд, я точно не знаю. У тебя не найдется сухой одежды?» «Можно подумать свои вещи, я держу в бочке с водой», — сказал Артем. «Вообще-то все мои шмотки сухие, но ты еще не вернул мне тот свитер и джинсы». «Завтра притащу сразу все», — пообещал Никита, стаскивая с себя мокрую одежду. Артем вздохнул и полез в шкаф. «Куда ты пропал так внезапно?» — поинтересовался он. «Лариса была вне себя от бешенства». «Я совсем про нее забыл», — лохнул Никита. «А она про тебя нет», — хохотнул Артем. «В понедельник в школе жди грандиозную разборку». «Я говорил, что она г л а с н о тебя положила. Так что, считай, Марина устроила вам настоящее свидание». «Наверное, Лариса так считает», — сказал Никита. «Я же просто хотел посмотреть кино про вампиров». «Тогда тебе нужно с ней все прояснить». «А то она вообразит себе не весь что, потом з а м у ч и ш ь с я оправдываться». «Надо», — согласился Никита. Артем бросил ему свой старый спортивный костюм. «В это ты, пожалуй, сможешь тиснуться», — сказал он. Легостаев тут же начал одеваться. «А ты догнал ее?» — спросил Артем. «Догнал», — кивнул Никита. «И ее, и ее отца». Проследил за ними чуть не до самого Экстрополиса, и увидел, как они встретились с Персифоной Сентери. и т о й девчонкой с черепом?» — ужаснулся Артем. «Верно. Они о чем-то договаривались, а потом появилась какая-то жуткая тварь и швырнула меня в озеро». «Какая еще тварь? Монстр? В чешуе?» «Но он все понимает и может говорить. Наверное, это кто-то из подопытных профессора Штерна. Они звали его Гидеоном». Артем сел на к р о в а т и и подпер голову руками. «Тебе не стоит соваться во все это», — сказал он. «Я и не собираюсь. Расскажу обо всем Гордею, и пусть он сам думает, что с этим делать. Мне и своих проблем хватает». «Бажен тебе больше не звонил?» «Нет. Но сегодня я узнал, что он знаком со Штерном, и Персифона хочет с ним встретиться. Они снова что-то затевают». «Тебе следует рассказать об этом Татьяне», — сказал Артем. Раз она работает в департаменте, пусть а р е с т у е т этого старикашку. г о р д и й советовал мне то же самое, — признался юный оборотень. Пожалуй, я так и сделаю. По крайней мере, я ничего не теряю. К тому же, — он довольно улыбнулся, — мне будет приятно увидеть ее вновь. «Опять за свое», — сказал Артем. «Хорошенько подумай, прежде чем соваться к ней со своей любовью. Это не Ксения!» «Да ты ее практически не знаешь. Она отлично выглядит, но вдруг она тайно коллекционирует ножи или еще что-то в этом духе». «Вот приглашу ее куда-нибудь и узнаю получше», — сказал Никита. Артем лишь укоризненно покачал головой. «Проваливай отсюда», — сказал он. «Ты совсем меня не слушаешь, так хотя бы не мешай мне спать». Никита довольно улыбнулся. Он собрал мокрую одежду в один большой узел... Взвалил ее на плечо и вскочил на подоконник. «Спасибо за костюмчик!» — кивнул он Артему. «Иди уже!» Легостаев выскользнул на улицу и спрыгнул на растущее за окном дерево. Артем закрыл окно и снова юркнул в постель. Когда Никита вернулся домой, оказалось, что родители еще не спят. Более того, в гостиной сидели гости — Андрей Чехлыстов и его отец Яков Сергеевич — Они как раз закончили пить чай. Марина помогала маме убирать со стола. Отец и Яков Сергеевич о чем-то беседовали. «А вот и Никита!» — воскликнула Марина, когда он вошел в комнату. «Эй, а почему ты в спортивном костюме?» «Пришлось зайти к Артему переодеться», — с мрачным видом сообщил Никита. «Когда я вышел из киноцентра, какой-то псих на иномарке окатил меня водой из лужи». «Почти правду сказал». «А где же твоя одежда?» — удивилась Ирина Юрьевна. — Я бросил а ее в стирку. — Мам, постираешь завтра? Никита придал лицу жалобно просящее выражение. — Конечно, — кивнула мама. — Куда тебя девать? — Ну, а как кино? — прищурившись, спросила Марина. Никита не сразу понял, о чем идет речь. — Кино? — недоуменно переспросил он. — А, кино — хороший фильм. — Ларисе понравилось? — Наверное. — — пожал плечами Никита. — Ты хоть проводил ее до дома? — К чему? Она сама хорошо знает дорогу. К тому же туда пришли все ее подружки. Уж, наверное, кто-то из них ее проводил. — Вот ведь болван! — возмутилась Марина. Андрей и Яков Сергеевич рассмеялись. — Ты не голоден? — спросил Игорь Николаевич. — Да, я сейчас кабана бы съел, — откровенно признался Никита. — Пойдем на кухню, — позвала мама. Я специально оставила для тебя порцию в духовке. Никита отправился ужинать, а Марина вышла из гостиной, чтобы позвонить Ларисе Кирсановой. «Как все прошло?» — осведомилась она, когда девушка ответила на звонок. «Ужасно!» — раздраженно сказала Лариса. «Он от меня попросту сбежал. Видимо, совсем ничего не понимает в отношениях». Иногда мне так хочется отлупить твоего братца, схватить, что под руку подвернется и отдубасить, почем попало. Я сама частенько об этом думаю, призналась Марина. Да только он слегка вырос, и теперь весовые категории у нас немного разные. К тому же, может, и сдачи дать. Может, мне наорать на него? Не вздумай. Слишком рано еще открывать ему свое истинное лицо, сказала Марина. Наоборот, будь ласковый и приветливый. Мальчишки это любят. «Сохранять спокойствие становится все сложнее», — вздохнула Лариса. «Не отчаивайся. У нас остался еще один третий вариант. Придется тебя пригласить его на ужин». «Надеюсь, хоть с этим что-то получится».